Глава 20. Опасность. Тамина. Как же сильно меня нервировал этот страж. Мы в дороге чуть больше суток, а он надоел уже настолько, что от одного его вида хотел иссыпать бранными словами во всеуслышание. Мало того, что Салтан влез ко мне в экипаж, пытаясь залечить ногу, которую я и сама смогла привести в порядок, так еще и чуть ли не каждый час заглядывал в окно, интересуясь, не нужно ли мне чего а мне ничего не нужно было. Единственное, что я желала, — это оказаться от этого воина как можно дальше. Ехавшая на соседней лавке женщина посмеивалась над моим сопением, а я рвала и метала, находясь на грани от того, чтобы высказать этому навязчивому типу все, что я о нем думаю. Леди Тамина, в тысячный раз за сегодня заглянул в окно воин. Кушать не хотите? — Спасибо, я не голодна, — процедила я злобно. Салтан, кивнув, скрылся из виду, избегая моего пламенного гнева. В памяти вспоминалась сегодняшняя ночь, когда я вышла к костру попросить одеяло. Салтан тут же подскочил, срывая со своих плеч плед и накидывая его мне на спину. Смешки, сидящих рядом с ним, воинов были настолько неприятными, что пришлось сжать зубы до боли, только бы промолчать и не ляпнуть чего лишнего. С трудом удалось избавиться от него, когда мужчина проводил меня в ночи до экипажа. Видимо, он рассчитывал на что-то больше, чем спасибо, так как, подцепив мою ладонь, потянул ее к своим губам, но я нервно вырвала руку, ссылаясь на сильную сонливость. До сих пор не могу вспомнить этот момент без содрогания. «Зря ты так, деточка!» — проскрипела служанка, привлекая мое внимание. «Этот воин будет достойным мужем, опорой и защитником. Многие девушки пытаются обратить его внимание на себя, но ты первая, кому это удалось. Мне не нужно его внимание, Фыркнула недовольно. Он не в моем вкусе. Да и вообще я не собираюсь замуж. Уж ближайшие лет двадцать точно. Похоже, Салтан другого мнения. Хитро хохотнула женщина. Так уверенно говорите, будто что-то знаете. Хмыкнула, замечая, что служанка прикусила язык. Просто мои наблюдения, заверила она, наигранно отмахиваясь, не более. Чувствовала, что она говорит неправду, и намеревалась узнать, что именно ей известно. Экипаж резко дернулся и замер. А вот и остановка. Потянулась всем телом пышнотелая женщина. Прекрасно! Выскочила на улицу, молясь, чтобы рядом не обнаружился страж. Удача была на моей стороне, и мне удалось пробраться за деревья незамеченной. Продвигалась вперед по высокой траве, стараясь не производить шума, но тут на меня кто-то накинулся и шип с ног, повалив на землю. Учащенно дыша смотрела на достана, который ехидно улыбался, лежа на мне. Мощное тело дракона было слишком близко, отчего ритм сердца на мгновение сбился. Запах мужчины проник глубоко в легкие, и перед глазами встал тот вечер, когда его дыхание опалило мою шею. По коже пробежали мурашки, а я заерзала под принцем, требуя отпустить меня. Было безумно волнительно и приятно одновременно, но эта близость напугала до ужаса. Глаза дракона искрелись смехом, но когда вдали показался прилипчивый салтан, то принца черных драконов словно подменили. Напряженность так и витала в воздухе, но у меня не было времени, чтобы выяснить подробности ее появления. Шмыгнула в густую траву, пытаясь убежать как можно дальше. И сколько мне так еще бегать? Надо поговорить с этим воином в открытую. Не нужны мне его ухаживания. Пусть ищет себе девушку, которая будет рада такому вниманию. Шаг за шагом удалялось все дальше. Нервы были на пределе. Близость до стана до сих пор ощущалась настолько явно, будто он сейчас находился здесь, рядом со мной. Находясь на взводе, не заметила едва приметную дыру в земле. Нога провалилась внутрь, и я чертыхнулась, тут же ощущая дикую боль в лодыжке. Резко отпрыгнув в сторону, обнаружила на коже две маленькие ранки, напоминающие укус змеи. «Прекрасно, Тамина, только умереть тебе еще не хватало посреди поля». Съязвила я мысленно, чувствуя, как слабость накатывает волнами. Под кожей словно разрасталось пламя, а перед глазами все плыло. Попыталась схватиться хоть за что-то, так как ноги стали ватными, но кроме травы больше ничего не было. Секунда, и я потеряла сознание, оседая на траву.